жаждущее успокоение. К утру шторм утих, однако лед так и остался нетронутым, и выход в море был закрыт по-прежнему. Проснувшись, Эль-Салиль подумала, конечно же, лучше, чтобы преступник обратился на путь истинный и стал бы жить по завету Божьему, нежели был бы наказан и убит. Днем... От сэра Арчи пришел посыльный с широким золотым браслетом для Эль-Салиль, и она сказала себе, что, видно, сэр Арчи хочет доставить ей радость. Она поблагодарила посыльного и приняла подарок. Но только он ушел, ей пришло в голову, что этот браслет сэр Арчи купил на деньги господина Арне. Тогда она сорвала браслет с руки и отбросила его подальше от себя. Иб ей стало невыносимо видеть его. Что за жизнь будет у меня, если я всегда должна буду помнить, что живу на деньги господина Арне, думала она. Поднося еду к своим губам, разве я не стану думать об украденных деньгах? И одеваясь в новые одежды, разве не услышу я, как в ушах у меня будет звенеть, что всё куплено на неправедные деньги? Теперь я ясно вижу, Что прожить с сером Арчи для меня невозможно, и когда он придёт ко мне, я должна буду сказать ему, что поехать с ним не смогу. Сэр Арчи пришёл уже под вечер. Его обуревала радость, ибо тяжёлые мысли более не преследовали его. И он думал, всё это от того, что он обещал хорошо поступить с юной девушкой, в искуплении своей вины перед другой. Когда Эль-Салиль увидела его и услышала его речи, она решила не говорить ему о своей печали и о своем намерении расстаться с ним. А позже, слушая сэра Арчи, и вовсе забыла о своих переживаниях. На следующий день было воскресенье, и Эль-Салиль пошла в церковь. Она была и на обедне, и на вечерне. Когда она во время обедни сидела и слушала, что говорит пастор, Ей показалось вдруг, что она слышит совсем рядом чьи-то плачи и всхлипывания. Она решила, что это, наверное, плачет кто-нибудь из сидевших с ней рядом на скамье. Но посмотрев по сторонам, она увидела там только спокойные и торжественные лица. Однако же она отчётливо слышала, как кто-то плачет так близко от неё, что вытянув руку, можно было бы коснуться его. Эльса Лиль внимала всхлипыванием и вздохам и думала про себя, что ничего более печального она никогда не слышала. Чьё же это горе столь глубоко, что льются такие горькие слёзы, думала Эльса Лиль. Она посмотрела назад, а потом на скамью впереди. Но и там все сидели молчи, и ни один лик не был отмечен слезами. И тогда Эльсалиль поняла, что не надо было ей спрашивать себя и удивляться, ведь с самого начала знала она, кто плачет подле неё. "Дорогая", прошептала она. "О чего же не показываешься ты, как в тот день, когда ты пришла ко мне? Ведь ты знаешь, что с радостью сделаю я всё, что могу, чтобы высушить твои слёзы". Она прислушалась в ожидании ответа. но не получила его и только слышала, как мёртвая плачет рядом с ней. Эльса Лиль попыталась вслушаться в слова, которые говорил с кафедры пастор, но не могла сосредоточиться. Есть стало не по себе, и она прошептала: "Я знаю человека, у которого есть повод плакать до да поважнее, чем у других, и этот человек я сама". Разве не для того моя сестра указала мне на убийцу своего, чтобы в моём сердце теперь была радость? Она слушала рыдания и негодовала всё больше. Она думала: как же может моя сводная сестра требовать от меня, чтобы предала я того, кто мне любим? Никогда не поступила бы так она сама, будь она жива. Она сидела на церковной скамье, И не могла теперь же встать и покинуть церковь, но и остаться была не в состоянии. Она раскачивалась вперёд и назад и ломала руки. Верная тень станет преследовать меня сегодня весь день, думала она. А кто знает, не будет ли она преследовать меня и всю мою жизнь? Но всё глубже и тяжелее становились рыдания, которые Эльза Лиль слышала рядом с собой. В конце концов, сердце ее не выдержало, и она заплакала сама. «Тот, кто так рыдает, должен страдать очень глубоко», — думала она. «Страдания эти должно быть страшнее того, что могут представить себе живые». Когда служба закончилась, и Эль Салиль вышла из церкви, она не слышала больше рыданий. а по дороге домой она сама шла и плакала о своей сводной сестре, которая никак не может обрести умиротворение в могиле. Вечером, когда снова подошло время богослужения, Эль-Салиль опять пошла в церковь, ибо ей нужно было знать, по-прежнему ли сидит и плачет там ее сводная сестра. И стоило только Эль-Салиль войти в церковь, как она сразу услышала плач, и душа затрепетала в ней, едва лишь рыдания коснулись ее уха. Она поняла, что силы оставили ее, и хотела теперь только одного — помочь мертвой, которая не могла найти успокоения среди людей. Когда Эль-Салиль вышла из церкви, было еще довольно светло, и ей было видно, как кто-то из шедших впереди ее оставляет на снегу кровавые следы. «Кто же это настолько беден, что ходит не обутый и оставляет кровавые следы на снегу?» — подумала она. Все, кто шел перед ней, производили впечатление людей с достатком. Они были хорошо одеты, и ноги у них были обуты. Но кровавые следы были свежими. Эль-Салиль ясно видела, как вдавливаются они в снег ногами одного из идущих в толпе впереди. Дорога, видать, была длинная у этого человека, коли он так покалечил себе ступни, — подумала она. Помоги ему, Господи, найти поскорее крышу над головой, чтобы обрели, наконец, покой ноги его. Ей захотелось узнать, кто же прошагал столь долгий путь, и она пошла за этими следами, хотя для этого ей пришлось свернуть с дороги, которая вела к дому. Но вдруг увидела она, что все люди... Ушли в другую сторону. На улице она осталась одна. Однако кровавые следы продолжали возникать на снегу перед ней. "Ведь это же идёт, бедная моя сестрица", подумала она тогда и тут же поняла, что знала об этом всё время. "Ах, моя бедная сестрица, я думала, ты ступаешь так легко, что ноги твои следов не оставляют". Но кому из живых дано понять, каких страданий стоит тебе ныне твоя дорога? Слёзы потекли у неё из глаз, и она горько вздохнула. Не может она найти успокоения в своей могиле. Это я виновата, что ей так долго приходится бродить среди живых, и что ступни её уже стёрлись до крови. Постой, дорогая моя сестрица, крикнула она. Остановись! чтобы я смогла говорить с тобой. Но как только она воскликнула это, она заметила, что новые следы стали появляться на снегу быстрее прежнего, словно мёртвая ускорила вдруг шаги свои. Теперь она убегает от меня и видно, больше не ждёт от меня помощи, сказала Эльза Лиль. Кровавые следы заставили её забыть обо всём на свете, и она снова воскликнула: Моя дорогая сестрица, я сделаю всё, как ты хочешь, чтоб ты нашла наконец покой в своей могиле. И только она сказала эти слова, как к ней подошла рослая женщина, шедшая позади её, и взяла её за руку. "Кто ты? И от чего ты плачешь и ломаешь руки прямо на улице?" спросила женщина. Ты похожа на ту маленькую девушку, что приходила ко мне в пятницу и просила взять её на работу, а потом вдруг исчезла куда-то. Или, может, это ты и есть? Нет, это не я, ответила Эльза Лиль. Но если я не ошибалась, и вы и есть та самая хозяйка трактира под ратушей, то я знаю, о какой девушке вы спрашиваете. А растак, ты мне должна сказать, почему она ушла от меня и больше не вернулась, сказала хозяйка. От того ушла она от вас, объяснила Эльза Лиль, что не желала слышать тех разговоров, что вели между собой преступники, сидевшие в вашем трактире. Ко мне в погребок заглядывают разные необузданные типы, но преступников там не водится, сказала хозяйка. И всё же, эта девушка слышала, настаивала Эльза Лиль, как разговаривали между собой какие-то трое мужчин. и один из них сказал так, «Выпей, брат мой, не перевелись еще у нас деньги господина Арне». И, сказав это, Эль-Салиль подумала, «Вот я и помогла своей сестре и рассказала о том, что услышала тогда в трактире. Но, Господи, сделай теперь так, чтобы не поверила хозяйка словам моим». А когда по лицу хозяйки она увидела, что та ей поверила, Девушка испугалась и захотела тотчас же убежать прочь. Однако не успела она сделать и шага, как тяжёлая рука хозяйки остановила её, так что спастись бегством она уже не могла. "У школе ты слышала, девушка, как такие речи говорились в моём погребке", сказала хозяйка. "Не пристало тебе убегать теперь. Ты должна пойти со мной к людям, что имеют власть схватить убийц". чтобы не ушли они от своего наказания